Глава 37 седьмая. По волнам памяти. «Изверги и помиловаться с сыном не дали. Он для вас, а вы...» Тильграсси сидела на самом краешке стула и горько плакала. Ее худенькие плечи вздрагивали. Кружевной платочек прикладывался то к глазам, то к носу. В схлипывания чередовались тяжкими вздохами. «Он магии не пожалел, а вы...» «А как отец сюда попал?» Изагир наклонился, погладил бабушку по узкой спине. «Как? Как?» Картора не с первого раза забралась на высокую постель. Пытаясь скрыть раскаяние, что так сурово обошлась с внуком, хмурила лоб, отчего казалась еще более неприветливой. «Опять прохиндей к кому-нибудь из живых прицепился!» «А вот и нет!» Тиль подняла голову. «Он пространство рвал, чтобы сюда добраться! Видела, какой он бредненький стал!» Как думаешь, сколько у него после похода в такую дальмаги осталось? Торопился доставить важные сведения, кинулся сразу же, как только получил от меня весточку. А вы? Неблагодарные. А когда это ты успела весточку сыну отправить? Картора еще сильнее свела брови. После того, как нашу девочку во всех напастях обвинили. Я не понял. Изегер, копия своей прабабки, в трудные моменты тоже сводил брови к носу. Разве не могут пользоваться почтовой службой? «Эх ты, балда!» Тиль продолжала всхлипывать. Правда, всхлипов стало в разы меньше. Зато печальные вздохи приобрели более выразительный характер. К ним прибавился укоризненный взгляд некогда голубых глаз. «В посыльных маги не служат. И кто бы из людей увидел меня с моей писулькой? Я нашла другой выход. Помнишь ту танцовщицу, что гостила у нас во время турнира?» Ильдагер совсем недавно вышла замуж за бастарда из рода Говорящих Стравами, но осталась любимой фавориткой нашего короля. А Элькасар Третий, то, что ему принадлежит, крепко бережет. Теперь при его любовнице постоянно находится тень его прабабки по материнской линии из рода Целителей Душ. Вот как раз через нее я и отправила сообщение для сыночка. Я когда-то с ней лично была знакома. «Это когда ты в столице от печали лечилась?» Картора разгладила лоб. Теперь она слушала сноху с интересом. «Да, я до сих пор не могу смириться с тем, что наши мужья пропали. А тогда... тогда я жить не хотела, мой мальчик, мой дульф!» Тильграсси опять тяжело вздохнула и приложила платочек к носу, отчего ее голос сделался гнусавым. «Вот из-за кого я осталась! Вот из-за кого не надела амулет смерти!» «А говорила, что не любишь моего сына!» Картора слезла с кровати, подошла ближе и заглянула в глаза снохе. Дотронулась до амулета обожания, что до сих пор висел на шее Тиль. Взвесила его в руке. Тиль дернулась, быстро спрятала амулет за ворот, прижала его ладонью. Да, говорила, и амулет обожания надела, чтобы все думали, что только из-за него в рот мужу смотрю. Ну и дура же ты, Грасси. Картора обняла сноху, потерлась щекой о ее белокурые локоны. «Все боишься чувства обнажить, прячешься за амулетами». «Не хотела на показ выставлять, да». Тиль опять плакала, но уже как маленькая девочка, тоненько подвывая. «Все подружки, все подружки на своих мужей фурчали. Я одна, как дурочка, радовалась, когда он ко мне в спальню приходит. Чувствовал себя распутницей». «Женщины». Изагир закатил глаза и тут же получил от обеих. Картора кулаком по спине огрела. Тиль больно пнула под колено. «Пойдем, милая, сходим в подвал, постоим возле шторма, помянем наших мужей». Картора подала руку и подняла Тиль со стула. «А ты чего стоишь?» – прикрикнула она на Изегера. «Марш за нами!» Только тут лорд Ханнер вспомнил, зачем пришел в западный дом. «Да, я как раз спросить хотел, как мы умудрились поссориться с урийцами, с чего все началось?» «А вот с этого дома все и началось» ответила Картора, медленно спускаясь по лестнице. Клюкута она у кровати забыла. А я все думаю. Тиль спешила поделиться своими печалями. Как мой дульф теперь до столицы доберется? Магии у него на мелкую монетку осталось. Как бы навечно не растворился в пути. Все мы, конечно, встретимся у святой пары, но лучше бы ему к кому-нибудь живому прицепиться. А ну-ка, бабушки. Изегир опередил старушек и присел перед ними на урийский манер, подставляя спину. «Цепляйтесь». Картора быстро сообразила. Плюхнулась на спину правнуку, обняла его за шею пухлыми руками. Вторую старушку лорд Ханнер поднял на руки и чуть ли не бегом отправился с ними в подвал, иначе они и до вечера не добрались бы. За дверями их ждал сюрприз. Сюрприз нервно соскочил с сундука и поправил кружева на рукавах. «А вот и в твой!» хмыкнула Картора, признав в тени своего внука. «Далеко не убежал!» «Милуйся с ним сколько хочешь!» «Сынок!» Изыгер сгрузил Тильграсси в руки своего папани. Тот так и осел. Благо от сундука дошел недалеко, на пол падать не пришлось. Доковыляли до шторма, застывшего в боевом облачении, все четверо. Погладили жеребца по черному носу, пропустили через пальцы длинную гриву. «Наша застава началась с этого самого западного дома!» Картора похлопала коня по шее. «Мне, девчонки, только что вышедший замуж!» Он тогда казался таким огромным. Это потом все в замок перебрались. А поначалу здесь жили. И мой первенец Гарси здесь родился. Этот дом нам всем силы дал. И радость пережить, и горе. «Если бы не тот шаман, которого без головы в этом подвале нашли, я бы, наверное, никогда крепость не покинул». Дульф сжал губы и зябко повел плечами. «Мне тоже здесь нравилось». Горный воздух, природа. «Ой, не ври!» кортора махнула на внука рукой. «Тебя всегда в столицу тянуло! Вот и придумал басню, Что мертвый шаман за тобой ходит, Хочет с собой утянуть!» «Дуль в замке всегда плохо спал!» Встала на защиту сына мать. «Ночами кричал, взбрыкивал! Зачем мальчика мучить? Вот и перебрались!» «Ну-ну!» кортора криво усмехнулась. «Что мать, что сын!» «Вам бы при дворе блистать, а здесь особо не поблещешь. Граница у урийцы». «Да, да я... мы...» — вскинулись в Тильграссе и Дульф. Так, из Игеру надоело слушать перепалку. «Всем молчать, открывать рот, только тогда, когда я спрошу. По очереди, иначе мы отсюда и до утра не выберемся. Итак, первый вопрос. Когда начались нападения урийцев?» Все посмотрели на Картору. Та помяла губами вздохнула. Дульф услужливо поднес ей кресло, предварительно скинув с него один из старых гобеленов. Пыль закружилась в лучах уходящего солнца, нехотя проникающего в окошко под потолком. Изыгер подтянул лавку, куда сели мать и сын. Все возрились на картору. Та еще раз шумно выдохнула. Не знаю! Когда я вышла замуж рийцы уже так и норовили перебить заставу. Хорошо! Изегер мотнул головой. Зайдем с другой стороны. Почему мой прапрадед решил строить заставу именно здесь? По велению короля. Точно. Муж не раз рассказывал. Картора оживилась. Хотя бы в этом вопросе она чувствовала свою полезность. Тогда только закончилась война с эльфами. Аурийцы выступали на их стороне. На правах победителей Элькасар II, отец нынешнего короля, велел заново разграничить территории. Да-да, я тоже об этом читал. Решил показать свою осведомленность Дульф. «Король так и сказал, все земли, что лежат северные реки Ягуд, наши. Все, что южнее, оставим урийцам». «Ох, и досталось же пограничному отряду, когда вышибали урийцев за Ягуд!» Кулаки Карторы сжались. «Я пока не забеременела, ходила по горам. Помогала мужу отыскивать тайные тропы степняков. То тут, то там мы встречали могилы наших воинов. И ведь непонятно было, почему урийцы так озверело дрались за такой кусок земли, что и землей назвать-то трудно». Камни одни!» Капище у них с этой стороны ягуда находилось. Опять подал голос Дульф. «Я читал хроники Эльфийской войны. Каждый уриец считал своим долгом поклониться голове черного барана, что на палке здесь торчало. И если после всех молитв степняк, вошедший в воды горной реки, на том берегу не появлялся, то это служило знаком, что он недостоин достоин звания сильного воина. Причем распластывались урийцы перед бараньей головой нагишом. Верно про них говорят? Дикари». «Ой, а вдруг они эту голову до сих пор ищут?» – пискнула Тильграсси. «Лежит она где-нибудь под землей и часа своего ждет, когда замок рухнет и обнажит старое захоронение». «Не думаю, что наши баранью голову захоронили», – возразил Эзегер. «Швырнули в тот же ягут и поминай, как звали. За надругательство урийцы должно быть и хотят замок сравнять с землей. Мне вот интересно другое. Почему шаман именно в этот подвал забрался?» И кто все-таки отрубил ему голову? То так и осталось тайной, вздохнула Тильграсси. И ведь самое ужасное, что мы дома тогда одни остались. Помнишь, Картора? Как раз за пару дней до страшной находки наши мужья по заданию короля отправились в Валдунь. Валдунь, насколько я знаю, мир гномов. И Зегер задумчиво почесал подбородок. Что королю понадобилось у оружейников? Картора отвела глаза в сторону. «Огнестрельное оружие!» Нехотя промямлила она. «Только рвущие пространства могли тайно протащить его. Эльфы после войны взяли контроль над иным оружием, и каждый, кто попался бы, был бы немедленно казнен». «Так может, это эльфы их убили? Перехватили у гномов и того? А коротконогим наказали, чтобы помалкивали? Не приходил никто, знать ничего не знаем». Дульф погладил вздрогнувшую мать по руке. «А мы тут ждем, шторма разбудить боимся». Все посмотрели на коня. Не знаю. Ходили такие разговоры. Картора шумно дышала через нос. Воспоминания душили ее. Мы у эльфов и спрашивать побоялись. Как объяснить, зачем ханнеры отправились в Валдунь? Помолчали. А теперь вернемся к нашим баранам. К предсказанию. Дульф разрушил напряженную тишину. Судьба рода волновала его больше, чем давняя загадка исчезновения отца и деда. И чем же ваша Джулия поможет урийцам? Голову их священные овцы принесет и на палку на разваленных замка наденет. В этом ее предназначение. Его тон был язвительным, что сразу не понравилось ни Карторе, ни Изегеру. Одна Тиль смотрела на сына влюбленными глазами. Давайте без обиняков, продолжил он. Чувствуя поддержку матери, Дульф повысил голос. Мы все здесь так или иначе относимся к роду Ханнеров, и нашему наследнику грозит смерть. Так почему мы строим из себя благородных рыцарей и отказываемся от единственного верного решения – сберечь наш дар ценой жизни посторонней девчонки которой и мизинца моего сына не стоит? Ее который день таскают по степям урийцы, и ведь никто из вас не может поручиться, что она уже не понесла от какого-нибудь дикаря. И ради кого мы тут ломаем копья? «Молчи, я все знаю!» – цыкнул он на изыгера, который начал подниматься. «Наслышан о твоем пожелании ей, иди и убейся!» «А сейчас-то, дорогой сын, что изменилось? В твоих жилах вдруг потекла голубая кровь? А мы, те, что с красной, должны молча смотреть, как ты нашему роду могилу роешь?» Отец уже стоял над Эзегером и сверлил его взглядом. «Да лучше б ты не кочеврежился и сразу на Дейте женился. Сейчас при дворце бы жил». «Если бы я женился на Дейте, уже точно лежал бы в могиле». Изыгер все-таки поднялся. Теперь он навис над отцом, и их носы оказались в полупальце друг от друга. Разве королю интересен конкурент? Забыл, что лишь этот шаг отделял нас от короны? Как ты думаешь, почему за столько лет Элькасар Третий не надавил на меня и не заставил жениться на Леди Витра? А он бы мог. Вассал не имеет права перечить монаршие воли. Это ты всего лишь за десять зерен Саара толкал род Ханнеров к верной гибели. Отец рухнул на скамью. Именно сейчас он вдруг осознал, что в словах сына есть доля правды. Тщеславие угробила не один род. Где сейчас ходячие по воде? Где превращающие камень в хлеб? Их нет. А они ведь едва не стали равными королю Агрида. «Ладно, забудем о леди Витро». Силы покинули Дульфа. Говорил он тихо, еле слышно. «Но умоляю тебя, опомнись. Не повторяй моих ошибок. Далась тебе эта девчонка». «В столице в каждом дворе по пять штук сидит». «Далась!» Так же тихо ответил Изегер. «Я жить не смогу, если угроблю Джулию». «Любишь, что ли?» Картора наклонилась вперед, чтобы заглянуть в глаза правнука. Он ответил не сразу, поднес пальцы к рту, потрогал губы. «Нет, да, не знаю, это какое-то проклятие, я все время думаю о ней, мне почему-то важно, чтобы она жила». «Здесь ли, на земле ли? Ну, чтобы жила!» Он опустил руку, скомкал одежду на груди, где сердце вдруг зашлось в приступе боли. Через долгий, очень долгий промежуток времени, когда ни одна из теней так и не решилась прервать молчание, Изагир пришел в себя. Рассеянно посмотрел на бабушек, перевел взгляд на бледную тень отца. «Мне пора. Спасибо вам». Эээ... Дульф сделал неопределенный жест рукою, Точно хотел что-то спросить у сына, но не решался. А ты, отец, возвращайся в столицу. Я сегодня туда отправляю донесение для лорда Цесира. На лошади за спиной гонца трястись не стану. В карете поедешь. Прощай. И Зегер медленно пошел к выходу. У гобелена с мерзкой кратирой, что высасывает душу, наклонился, собрал копья, среди которых было одно легкое эльфийское, положил их в угол, чтобы не мешались, посмотрел на сундук, где совсем недавно беззаботно грызли леденцы Джулия и Михайка. Я и не знал, что то время было счастливым.